Глава 60. Мусс в белом соусе. Милана во все глаза смотрела на абсолютно безмятежного Хантерова, который прогулочным неспешным шагом вышел из-за деревьев. «Андрей Петрович, все в порядке, больше можете не волноваться», — с усмешкой проговорил Хак. «Надо думать, моральный труп стрелка спрятан надежно, и о нем тоже можно не переживать», — в тон ему ответил Андрей. «Правильно думаете», — улыбнулся Хак. «Кирилл, а что ты там говорил про хитрость, которая сама себя зарыла?» — припомнил старший Миронов. Он специально обращался к Хантеру на «ты», зная, что тот поймет и ответит так же, демонстрировал новым родственникам, что это не просто его служащий, а старый друг. «Да вот, такое дело, тот очень умный юноша», — Хантеров кивнул в сторону леса, — «очень уж предусмотрительный». Просто чересчур. Когда он собирался жениться, то решил, что его жене, если она вдруг решит покинуть этокое сокровище, ничего не достанется. Поэтому взял и все свое имущество переписал на старшего брата. Их у отца двое. Старший Максим и младший Александр. Максима их отец недолюбливает, поэтому почти ничем ему не помогал. А вот младшенького они с супругой очень балуют. Я бы сказал, чрезвычайно. Ему и участок этот презентовали к юбилею, подарочек такой на двадцать лет, а потом отец и сеть магазинчиков младшенькому вручил. «И все это младшенький передал старшему брату?» — уточнил Миронов. «Да, именно», — пожал плечами Хантеров. Причем не учел, что подаренное, да еще добрачное имущество, при разводе не делится. Как я понимаю, брат, несколько обиженный на родителей, теперь решил играть самостоятельно? заинтересовался Миронов. «Именно. Я взял на себя смелость поинтересоваться, а не желает ли Максим Марковин продать свою собственность. И выяснилось, что он очень даже не против и прямо-таки жаждет». Хак с милой улыбкой с этого крокодила пожал плечами. «Честное слово, мне даже интересно, как потом будут братья делить эти деньги. Да и будут ли?» Миронов одобрительно кивнул. — Действительно, хитрец сам себя обманул. Если братец ему еще и бизнес не собирается возвращать, то этого нервного стрелка проблем будет выше крыши. — Да, и он сам их себе устроил. Самостоятельно. — Согласился Хак. — Петр Иванович, если я тебе больше не нужен, поехал я. У меня тут Марина кое-что накопала. Надо бы проверить. Милана с Хантеровым была знакома только по телефонному разговору. Поэтому смотрела во все глаза, как он прощается со всеми присутствующими, усаживается в машину и уезжает. «Впечатляющий тип», — тихонько шепнула она мужу. «Есть такое. Кстати, по-моему, в отношении меня он сменил гнев на милость. Говорил не так, как обычно». «А как обычно?» «Сквозь зубы. Словно мечтает, чтобы меня в природе в принципе не было. Но вынужден терпеть», — тихо объяснил Андрей. «Ладно». Раз все благополучно разрешилось, пошли домой, а?» Выпущенный из комнатного заточения Че хмуро прищурился, презрительно подняв подусники, и, высказав таким образом все, что думает о людях, смеющих ограничивать его передвижение, канул в заросли, а Несси весело запрыгала вокруг Миланы. «Милуш, вечером ждем вас на ужин!» — окликнула уходящую парочку Лариса Максимовна. «Не забудьте!» Андрей и Милана обернулись и закивали головами, обещая прийти. «Удивительно, как все вышло!» Брылев смотрел вслед своей дочери и зятю, которые уже зашли за деревья. «Из невыносимой человекени вернулась наша Милана!» «Удивительно!» — согласился Миронов. «Я про своего оболтуса и не говорю. Чудо просто! Если честно, когда ты обратился ко мне с этим предложением... «Я сначала решил, что его даже не стоит рассматривать. Ну как, из этого может получиться что-то стоящее. Я и рассчитывать на подобный результат не смел». И «Я тоже. А вот теперь не поверишь. Мне позвонил один из моих знакомых, тот самый, который порекомендовал нам снять именно эти коттеджи, потому что владелец коттеджного поселка — его друг, а знакомый, соответственно, более-менее был в курсе дела» так он звонил уточнять почему два снятых коттеджа пустуют и не собираемся ли мы разрывать договор я был удивился что у него за интерес брылев разулыбался и продолжил а потом выяснилось что у него имеется проблемный сын и евгений владимирович мой знакомый жаждет уточнить а нельзя ли и ему попробовать наш метод воздействия он уже и девушку сыну подходящую присмотрел тоже с характером э а что «Метод тушения проблем встречным напалмом?» — расхохотался Миронов. «Запатентуем?» «Можно. Единственное, там у нас в третьем коттедже проживает та самая... очень деловитая особа». Брылёв отлично знал подобный Валерии типаж женщин, старательно вычислял подобных среди своего окружения и безжалостно увольнял, если они оказывались его подчинёнными. Такое держать рядом себе дороже. «О, да, деловитое не то слово». «Ну а кто сказал, что проблем быть не должно? У наших была зима в качестве усложняющего фактора, а следующей паре можем предложить эту самую Леру, так сказать, чтобы жизнь сахаром не казалась». Миронов шутил, конечно, но и он, и его собеседник одновременно как-то примолкли, явно откладывая идею на пораздумать на досуге. А потом, понимающе переглянулись и рассмеялись. «Приятно, когда находишь человека тебе симпатичного, но да к тому же думающего сходным образом». Лариса Максимовна смотрела на собеседников и чему-то потихоньку улыбалась. «Надо же! И дочь вернулась, и зять появился, и человек хороший нашелся, сватом стал. Замечательная весна, просто подарочная!» Подарочной весной наслаждались и Милана с Андреем. Правда, последний опять засел за инструмент и, невольно вдохновленный Хантеровым, начал играть что-то вкратчиво воинственное, переходящее в натуральный звуковой мощный шторм. Милана же, выложив на канал очередное видео, отснятое заранее, озаботилась обедом. «Андрюш, обедать!» — позвала она мужа. Тишина и новый каскад звуков. «Андрей!» Музыка, прерываемая звучным мяачи Гевары и подтявкиванием Несси. «Андрей, сколько можно звать?» — рявкнула Милана, гневно раздувая ноздри и воинственно прищуривая глаза если бы ее в таком виде узрела прометчивый морковин вмешательство хака и не потребовалось музыка примолкла воспрявшая милана разулыбалась подошла поближе и снова окликнула спину супруга напряженно застывшую у синтезатора андрюш обед ответом ей послужил грандиозный музыкальный каскад че закатил глаза неси шустро убралась под стол ну все «Я готова на крайние меры!» — прошипела Милана, направляясь к мужу. «Ой, что будет?» — пискнула Несси. «Да ничего такого!» Че отлично рассмотрел, что именно несет в руках хозяйка. «Она теперь его из кошачьей мисочки кормить будет, ибо доигрался!» Че Гевара сочувственно вздохнул. «Мышку ему надо принести для поддержания сил!» — озаботился кот. А Андрей, парящий в потоках музыки, которая кружила его щедрым половодьем, торопливо выхватывал отдельные мелодии, соединял их, выстраивая нечто новое, замечательно мощное, уносящее ввысь. «Ух, закончил!» — выдохнул он, оторвавшись от клавиш. И тут же понял, что находится в новом потоке удивительной силы и притягательности. «Откуда такой запах?» — удивился он, принюхиваясь а потом сфокусировался на маленьком блюдечке с восхитительным на вид, но совершенно крошечным кусочком мяса в соусе и поднял брови. «Не понял, это меня теперь такими порциями кормить будут? И что ж я такого натворил?» Он торопливо подхватил лежащую рядом вилку, отведал угощение и аж прижмурился. «О, вкусно-то как! Только все же уже закончилось, хоть блюдце вылизывай!» «Мил! Мил, мил «А что у нас, вот этого самого больше нет? И вообще, что это было?» «Это мусс в белом соусе», — мстительно прищурилась Милана, появляясь на пороге. «Чудовище! Я охрипла тебя звать!» «Ты меня звала? Да не может быть, я не слышал!» Натурально изумился опешивший Андрей. «Мил, а можно мне вот этого еще, а?» Хех, действует!» Радовалась Милана, глядя, как муж уплетает новое блюдо. «А то ошалеть можно, но не дозваться. Вот, маму слушать надо. Нет, лопатку-то я купила, но лучше ей пока подождать, а то так мужей на мой характер не напасешься». Че порадовался тому, что хозяина все-таки кормят, потому что он всерьез опасался за свои миски. «Кто знает, что придет в голову голодному человеку?» Но ночью мышь на всякий случай принес и водрузил на тумбочке прямо перед носом спящего Андрея. «Вот, с котом-то завсегда не пропадешь!» — пояснил он растрепанный голове хозяина, с трудом сфокусировавшегося на коте, а потом снова крепко уснувшего. «Ладно, на завтрак тебе мышака оставлю!» — вздохнул Че. «Спи уже!» Весенняя ночь ничем не походила на зимнюю. Май уверенно вступал в свои права, перелеснув календарный лист и прислушиваясь к обычному для себя запаху шашлыков, песням и радости от грядущих майских выходных. Майю нравилось, что он всегда так приятно начинается. Милане, разбуженной котом и пока не обнаружившей завтрак, приготовленный че для ее супруга, Май тоже нравился. Она смотрела на черемуховые грозди, клонящиеся в окна, вдыхала запах восхитительной майской ночи, изумленно и радостно ощущая себя в своем новом мире. «Снежный дом со свечой на окне», — припомнилось ей. «Пусть не снежный, пусть без свечи, пусть даже дом другой, но он наш дом, а вместо свечи мы сами». Это от нас тут теперь тепло, и это потрясающе хорошо. Конец книги